«Почему?» Геральт взглянул на полуэльфа в упор, в его серо-зеленые холодные глаза. «Потому что способов вывести из строя опасный механизм обыкновенно куда больше, чем три. Вы устраните одну, слабость вторую, но в решающем поединке Матадор просто переключится на третью, или сразу на двадцать пятую, опустив предшествующие. Тут и десяток попыток может не помочь». Я ни разу не видел кариду живьём, но судя по тому, что слышал от знающих людей, лос каридерс недаром едят свой хлеб с маслом и умерщвлять механическую нечисть умеют превосходно. Вот видите, господин Шуйский, я с вами тоже предельно откровенен. Спасибо, мастер Герхард. Я также оценил вашу откровенность, тем не менее, я рискну Не угодно ли вам будет огласить сумму, которая покажется вам достаточной за консультацию? Для начала я оглашу предварительные требования, господин Шуйский, ибо, как вы очень верно подметили, ведьмаки замечательно умеют вести дела без чьей-либо помощи и еще замечательнее умеют считать деньги. Итак, первое. Я проведу все три консультации – Если двух или одной не будет достаточно, именно я и никто другой. И второе. В случае вашего поражения я получаю фиксированную сумму, причём авансом, в случае победы процент от выигрыша. Шуйский чуть сигару не выронил. Несколько секунд он глядел на ведьмака недоумённо, потом во взгляде прорезалось нескрываемое уважение, оттенённое, впрочем, лёгким негодованием. «Вот это хватка!» – пробормотал полуэльф. «И сколько же вы хотите процентов, мастер Геральт?» «Зависит от суммы, которую вы намереваетесь выручить в случае победы. В какой конторе вы регистрируете и страхуете сделку?» «У Андреаса Блафлатта. А это имеет значение?» «Конечно, имеет, господин Шуйский», – усмехнулся Геральт. «Достопочтенный Андреас...» не связывается со ставками меньше миллиона гривен. Ведь так? Неожиданно подал голос Лофт, потерявшийся было на диване. И ты мне будешь говорить, что это не подстава, какой-то лысый татуированный тип. Помолчи, Лофт, буркнул в его сторону Шуйский. Лофт набычился и умолк, хотя себе под нос пробормотал что-то еще, по всей видимости, не слишком лестное для ведьмака. В общем, два процента. сообщил Герельд, стараясь, чтобы это прозвучало без нажима. Два? Шуйский пошевелил губами, словно пытался без помощи рук переместить сигару из одного уголка рта в другой. Побойтесь жизни, мастер Герельд, это само по себе больше миллиона, ни одна консультация, если разобраться, столько не стоит. Если разобраться, пожал плечами Герельд. От моей консультации как раз и зависит исход вашей сделки. Господин Шуйский, э, по крайней мере, вы совсем недавно в порыве откровенности высказывали подобную мысль. Вот и будь после этого откровенным, с показной досадой проговорил полуэльф. Полпроцента. Геральд снова в упор взглянул на Шуйского. Я так понимаю, сойдёмся мы на одном проценте, господин Шуйский. Предлагаю на этом торговлю закончить. что же до фиксированной суммы, то 25 тысяч за каждую консультацию я сочту вполне приемлемым вариантом. Я даже готов пойти вам навстречу и учесть выданные ранее фиксированные суммы в моем единственном проценте от выигрыша, буди таковой состоится». Шуйский некоторое время угрюмо пускал дым, потом махнул рукой. «Будь по-вашему, мастер Геральт», и повернулся к секретарю. Готовь контракт, только без цифр, сами впишем. В сей момент господин Шуйский, затрещала клавиатура, секретарь печатал с такой скоростью, будто рук у него было не две, а как минимум четыре. Ну и припёрли вы меня к стенке, мастер Гервельд, а помнится, не успел меня, Витольда Шуйского, расскажи, кому засмеют, так и тянет мстительно вычесть стоимость билета на кариду из вашего гонорара. Это было бы слишком мелко для такого живого, как вы, господин Шуйский, сказал Герльд беззлобно. Вы совершенно правы, шахнуш тот. Я играю по-крупному, и именно поэтому я никогда так не поступлю. Но ведь тянет, слышите, тянет. Извольте убедиться, я по-прежнему с вами откровенен. Даже слишком, подумал Герльд, не меняясь в лице, и вряд ли Это просто так. К удивлению Геральта, представление проводилось вовсе не на цирковом манеже, а на небольшом стадиончике по Воздухофлотскому проспекту. Сразу стал заметен размах мероприятия. Весь квартал был оцеплен, и внутрь пускали только счастливых обладателей билетов. Второй кордон стоял перед входами на трибуны. Посреди футбольного поля был выгоражен круг, К нему примыкали два тоннеля, сколоченных из пахучих досок и обтянутых голубоватой материи. Трибуны отстояли от этого круга довольно далеко. Геральту подумалось, что для такого действа, как корида, более подошел бы какой-нибудь амфитеатр. Однако со стороны южных ворот, за которыми футбольные трибуны отсутствовали, у строителей кориды соорудили несколько просторных лож для высоких гостей. Билет Герельта был в одну из них. На подходе к ложам билет осмотрели, ощупали, обнюхали, разве только не облизали. Охранники все как один почему-то вирги глядели на ведьмака неодобрительно. Вскоре стало ясно почему. Во-первых, он пришёл слишком рано, за полчаса до начала. Во-вторых, его потёртая джинса никак не коррелировала с одеждами остальных обладателей билетов в ложе. Когда занавес за спиной Геральта бесшумно шевельнулся, и в ложу втекли два телохранителя, Орк и Вирк, в безупречных парах при штиблетах, галстуках и непременных темных очках, Геральт с неудовольствием решил, что его в очередной раз примут за безбилетника и попытаются выгнать. Однако Орк, едва мазнув взглядом по татуированной лысине, басом осведомился. От Шуйского... Отшуйского подтвердил Геральт, опасаясь расслабиться. Вооружён поинтересовался орк. Вооружён. Тогда, если не затруднит, сиди где сидишь и не оборачивайся. Геральт сидел в самом углу первого ряда кресел, снятых то ли из вагона поезда, то ли из комфортабельного автобуса. Кресла были соединены попарно, но номерок имели только один. По всей видимости, один билет означал, что в распоряжение его обладателя отдаются оба. Сидеть впереди было удобно, обзор арены прекрасный, поэтому Геррильд с лёгким сердцем заверил охранников, что будет сидеть именно здесь и вообще будет паенькой. Те вроде бы поверили. Минут через 5 в ложу пожаловали попугайский разряженный подросток-человек Лет 14 с подружкой, которой, глядя на развитые формы, легко можно было дать все 25, но скорее всего исполнилось не больше 17. "Это кто?" капризно поинтересовался подросток, указывая на ведьмака с сигаретой. "Это от Шуйского", спокойно пояснил телохранитель Орк. К удивлению Геральта, капризы на этом закончились. Молодняк уселся в заднем ряду, но не точно позади Геральта. А чуть в стороне. Скорее всего, они намеревались не Кариду смотреть, а потискаться в сласть. Герральту было глубоко пофиг, чем они там будут заниматься, что он и постарался сполна изобразить спиной. В соседних ложах наблюдались как серьёзные дяди в костюмах из бутиков с крещатика, так и сомнительные рожи вида вполне бандитского при атрибутических цепях и перстнях. Их присутствие могло бы взволновать какую-нибудь чувствительную дамочку-гимназистку, но Герльд себя к таковым не мог причислить даже при сильном желании. Тем временем трибуны заполнились. Заиграла музыка, а перед выходом на арену началось обычное для подобных зрелищ шевеление. Конферансье поправлял чудной костюм Итог живых в еще более чудных костюмах экипировались с чем-то явно техническим, либо же оружейным. Где-то за драпировкой фальцетом взревывал двигатель, а на трибунах нестроенно хлопали в ладоши и сдержанно переговаривались зрители. А потом началось. Геральт ожидал чего угодно, но только не этого. Ожидал либо тупого убиения какого-нибудь с виду ужасного, Но на деле безобидного механизма, либо быстрой и легко предсказуемой дуэли, действительно небезопасной машины и профи Живого, двоюродного брата Ведьмаков. Не угадал